Ревматоидный артрит – это хроническое аутоиммунное системное воспалительное заболевание соединительной ткани. В основе развития заболевания лежат сложные аутоиммунные процессы, приводящие к образованию на суставных поверхностях эрозий и разрушению суставов. Болезнь может начаться в любом возрасте. Она встречается и у маленьких детей, и у очень пожилых людей. Чаще всего заболевания диагностируются у людей трудоспособного возраста от 20 до 40 лет. Преобладающее большинство больных – женщины. У каждого заболевание протекает индивидуально. У одних оно может развиваться годами, других поражает быстро и агрессивно. Причины заболевания неизвестны. К развитию ревматоидного артрита предрасполагают охлаждение, травмы сустава, холодный и влажный климат. Заболевание характеризуется развитием стойкого синовита, а также двусторонним симметричным поражением мелких суставов кистей, стоп и других суставов. Заболевание проявляется в виде общей утренней скованности, иногда более 6 часов. Болей в суставах, ухудшением общего самочувствия, похуданием. Подвижность в суставах ограничена, движения болезненны. Развернутая стадия болезни характеризуется деструктивным артритом. Для поражения суставов кистей типично развитие ульнарной девиации, то есть отклонение пальцев в сторону локтевой кости. Клинические признаки поражения внутренних органов – (кардит, пневмонит – отмечаются редко. У 10-15% больных развивается амилодоз с преимущественным поражением почек. У 70-80% больных в сыворотке крови выявляется ревматоидный фактор – Эту форму болезни называют серопозитивной. С самого начала заболевания, как правило, отмечается повышение СОЭ, уровней фибриногена, аглобулинов, с реактивного белка в крови, а также снижение гемоглобина. Потребность в эндопротезировании суставов в Российской Федерации составляет свыше 400 тысяч ежегодно. По данным последних исследований, среди пациентов, перенесших эндопротезирование, За последующие 10 лет необходимость замены компонентов эндопротеза возникла у 3-5%. Различные жалобы появились у 3-10%. Лечение больных ревматоидным артритом должно быть комплексным и направлено на подавление активности и прогрессирование процесса, профилактику обострений, предупреждение ранней инвалидизации и восстановление функции суставов. Обязательным условием для успеха является участие в лечении различных специалистов ревматолог, ортопед, врач по лечебной физкультуре, физиотерапевт-курортолог, а в некоторых случаях и радиолог. Необходимо сочетание фармакологических, ортопедических, хирургических и физических методов лечения. Особенно важно правильное питание. Для борьбы с истощением больному рекомендуется принимать достаточное количество белковой пищи, жиров усваиваемых углеводов. Во всем мире ревматоидным артритом страдают около 58 миллионов человек. Инвалидность при большинстве ревматических болезней составляет 15-20% от общей численности инвалидов.